Мне так необходимо доверие. Особенно я хочу быть способной доверять себе и страдаю от того, что не могу. Люди, доверяющие себе, могут доверять другим. Люди, не доверяющие себе, не могут доверять никому. Из доверия к себе возникает доверие в целом. Если вы не доверяете себе – Вы не способны доверять ни мне, ни кому-либо еще. Если вы не доверяете себе, как вы можете доверять своему доверию? Это же ваше доверие. Может быть, вы доверяете мне, но доверие это ваше. Вы доверяете мне, но не доверяете себе. Так что вопрос не во мне. Это глубокий вопрос к вам самим. Кто эти люди, которые не могут доверять самим себе? В какой-то момент у них что-то пошло не так. Прежде всего, у этих людей не очень хорошая самооценка. Они с осуждением относятся к себе. Они все время испытывают чувство вины, всегда чувствуют, что с ними что-то не то. Они всегда занимают оборонительную позицию и то и дело стараются доказать свою правоту, но в глубине души чувствуют, что на самом деле не правы. Это люди, которые по какой-то причине были лишены атмосферы любви. Психологи говорят, что человек, который не может доверять себе, определенно имеет какие-то глубокие проблемы с матерью. Отношения матери и ребенка в какой-то момент пошли не так, как следовало. Потому что мать – первый человек в жизненном опыте ребенка, и если она доверяет ребенку, любит его, то ребенок начинает любить мать – и доверять ей. Через мать ребенок начинает осознавать мир. Мать – окно, через которое он проникает в существование. Если между матерью и ребенком прекрасные отношения, отзывчивость, глубокая чувствительность, глубокая передача энергий, цветение, то постепенно – ребёнок начинает доверять и другим. Его первый опыт был прекрасным, значит, нет причин опасаться, что дальше будет как-то иначе. Есть основания верить, что мир добр. Если в детстве вас окружала атмосфера глубокой любви, вы станете духовным, у вас возникнет доверие вы будете доверять. Это станет вашим естественным качеством. В обыденных ситуациях вы будете относиться с доверием ко всем. Конечно, если кто-то сильно постарается вызвать у вас недоверие, ему это удастся. Но недоверие будет носить характер исключения. Какой-то человек обманет вас, и прикладывает большие усилия, чтобы разрушить ваше доверие. Возможно, вы перестанете доверять, но только ему, а не всему человечеству. Вы скажете «Это один человек, а в мире миллионы людей». Разве можно из-за кого-то одного не доверять всем?» Если же базовое доверие отсутствует, если между вами и матерью что-то пошло не так, вашим основным качеством станет недоверие. Тогда в обычной жизни для вас будет в порядке вещей никому не доверять. Тут все ясно. Вы не доверяете людям, но если кто-то захочет, чтобы вы ему доверяли – ему придется очень потрудиться. И даже тогда ваше доверие к нему будет условным, неглубоким, очень ограниченным. Оно будет как стрела, направлено на одного человека. Вот в чем проблема. В старые времена люди были очень доверяющими. Шрадха, доверие было обычным для всех качеством. Не возникало нужды его культивировать. Если кто-то хотел стать великим скептиком, сомневающимся, то ему требовалось серьезное обучение, сильное обусловливание. Люди были доверяющими, потому что любовные отношения были очень, очень глубокими. В современном мире Любовь исчезла. Между тем, доверие – это не что иное, как кульминация любви. Ее сливки. Любви больше нет. Дети рождаются в семьях, где отец и мать не любят друг друга. Дети появляются на свет, а матери все равно. Ее не волнует, что с ними дальше происходит – По сути, она раздражена, потому что дети причиняют ей беспокойство, мешают ей жить. Женщины не хотят рожать детей, а если дети родятся, это походит на случайность. Часто у матери к ребенку глубокая неприязнь. Ребенок улавливает это отношение. Он с самого начала отравлен им, он не может доверять матери. Жизненные принципы не появляются из ниоткуда. Они проистекают из вашего существования, вашего опыта. Если ребенок пребывал в глубокой любви со своей матерью и мать проливала свою любовь, это начало доверия. Такой человек сможет выстраивать основанные на любви отношения с женщинами, с друзьями. Однажды он сможет доверить себя мастеру и, наконец, целиком раствориться в Боге. Но если недостает базового звена, то и основания нет. Вы очень стараетесь, но это становится все труднее и труднее. Вот какие у меня ощущения по поводу человека, задавшего этот вопрос. «Мне так необходимо доверие». Да, потому что доверие – это питание. Без доверия вы голодаете. Доверие – самое нежное питание, необходимое для жизни. Если вы не доверяете то не можете по-настоящему жить. Вы все время пребываете в состоянии страха. Вас окружает смерть, не жизнь. С глубоким внутренним доверием меняется все восприятие. Тогда вы дома, и нет никакого конфликта. Тогда вы не чужой в этом мире, не пришелец, не иноземец. Вы принадлежите этому миру, а мир принадлежит вам. Мир счастлив от того, что вы есть. Он защищает вас. Это ощущение глубокой защиты дает смелость и мужество, чтобы двигаться по неизведанным путям. Когда мать дома, ребенок смелый. Вы когда-нибудь наблюдали? Он может выйти на дорогу, пойти в сад. Он может делать тысячу и одну вещь. Когда мамы нет, он просто сидит внутри. Боится. Он не может выйти. Нет защиты. Защитной ауры. Атмосфера совершенно чуждая. Если в детстве вы купались в атмосфере глубокой любви и доверия, то у вас складывается прекрасное представление о самом себе. Если ваши родители по-настоящему глубоко любили друг друга, то и в вас они души не чаяли, потому что вы стали кульминацией их любви. Вы усилили и проявили их любовь. Если они по-настоящему любили друг друга, тогда вы – песня, рожденная из их любви. Вы – доказательство, свидетельство того, что они любили. Вы – их творение. Вы приносите им счастье. Они принимают вас и принимают такими, какие вы есть. Даже если они пытаются вам помочь – то стараются делать это с большой любовью, даже если они иногда говорят не поступай так вы не обижаетесь не чувствуете себя оскорбленными вы ощущаете что о вас действительно заботятся но когда любви нет и отец с матерью постоянно говорят не поступай так и поступай вот так постепенно Ребенок приходит к выводу «Меня не принимают таким, какой я есть. Если я делаю вот это, меня любят. Если я не делаю вот это, меня не любят. Если я делаю вот то, меня ненавидят». И он начинает сжиматься. Его суть не принимают и не любят. Любовь становится обусловленной, доверие потеряно. У этого человека никогда не сложится хорошее мнение о самом себе, потому что на первых порах глаза матери служат вашим отражением, и если вы видите в них счастье, блаженство, восторг, огромный экстаз просто от созерцания вас, Вы знаете, что вас ценят, что у вас заложена какая то ценность. тогда очень просто доверять, очень просто припоручить себя, потому что вы не боитесь. Но если вы знаете, что не правы, то постоянно пытаетесь доказать свою правоту. Такие люди становятся сварливыми. У всех людей с вздорным характером низкая самооценка. Они занимают оборонительную позицию. Они очень обидчивы. Если рядом с вами вздорный человек, и вы говорите ему «здесь ты не прав», он тут же набросится на вас, разозлится. Он не способен принимать даже легкую дружескую критику. Но если человек хорошего мнения о себе, то он готов выслушать, готов учиться. Он уважает чужое мнение. Может быть, те, кто критикует его, правы. И если они правы, а он не прав, он не переживает, потому что это не важно. Он остается хорошим в своих глазах. Люди обидчивы. Они не любят критику. Они не хотят, чтобы кто-то говорил им, что делать и чего не делать. И эти люди думают про себя, что не могут довериться, потому что очень сильные. Но они просто больны, невротичны. Только сильный мужчина или женщина могут довериться слабаки никогда они боятся, что их слабость станет известна всему миру они знают, что слабы знают о своем комплексе неполноценности поэтому не могут поклониться им это трудно ведь поклон будет означать принятие того, что они ниже Только самодостаточный человек может припоручить себя. Неполноценному это недоступно. Слабые люди не способны никого уважать, потому что не уважают самих себя. Они не знают, что такое уважение. Они всегда боятся довериться, потому что для них это означает проявить слабость. Поэтому, если вам трудно доверять, вернитесь назад. Вам нужно глубоко покопаться в своих воспоминаниях. Вы должны погрузиться в свое прошлое. Вам следует очистить свой ум от прежних впечатлений. Скорее всего, у вас целая куча мусора из прошлого. Освободитесь от него. Вот ключ – Как это сделать возвращение в прошлое может быть не просто воспоминанием, но проживанием его заново. превратите это в медитацию каждый день вечером на один час отправляйтесь в прошлое. постарайтесь выяснить все что случилось с вами в детстве. Чем глубже вы сможете погрузиться, тем лучше, потому что мы прячем многие вещи, которые случились с нами, и не позволяем им выйти на поверхность нашего сознания. Пусть они всплывут. С каждым днем ваши ощущения будут становиться все глубже и глубже. Сначала вы вспомните что-то из того времени, когда вам было 4 или 5 лет, и не сможете идти дальше, за пределы этого возраста. Внезапно перед вами окажется Китайская стена. Но идите. Постепенно вы увидите, что продвигаетесь глубже. Три года. Два года. Люди достигали момента, когда рождались из утробы, Некоторым удавалось достичь воспоминаний о своем нахождении в утробе. Есть и те, которые смогли уйти еще дальше, в другую жизнь, в момент своей смерти. Если вы сможете достичь момента своего рождения и заново прожить его, это будет глубокой агонией, болью. Вы почувствуете себя практически так же, как если бы снова рождались. Вы можете кричать так же, как впервые кричал новорожденный. Вы почувствуете, что задыхаетесь так же, как задыхался он, когда впервые покинул утробу, потому что в течение нескольких секунд он не мог дышать. Он сильно задыхался, Затем закричал, и пришло дыхание. Его дыхательные ходы открылись, заработали легкие. Возможно, вам придется дойти до этого момента. И возвращайтесь оттуда. Идите снова, возвращайтесь, и так каждый вечер. Потребуется по меньшей мере девять месяцев, и с каждым днем – вы будете чувствовать, как ваш груз становится все меньше и меньше. Вам будет все легче и легче, и одновременно с этим, параллельно, возникнет доверие. Как только прошлое расчистится, и вы увидите все, что произошло, вы освободитесь от него. Вот вам ключ. Как только вы начинаете что-то осознавать в своих воспоминаниях, вы освобождаетесь от этого. Бессознательность сковывает, а осознанность дарит свободу и становится возможным доверие. Психологи обнаружили, что любовь – это пища. Если бы всего 20 лет назад кто-то сказал, что любовь это тонкая жизненная сила, ученые бы рассмеялись. «Вы поэт», — сказали бы они. «Вы живете в мире иллюзий и грез. Любовь и пища — полная чушь». Но теперь исследователи заявляют, «любовь есть пища». Когда ребенку дают пищу, она питает его тело а если не давать ему любовь, не получит питание его душа. Она остается незрелой. Теперь есть способы определить, любит ребенка или нет. Получает ли он необходимое тепло или нет. Вы можете дать ребенку всю необходимую пищу. Он может получать полный медицинский уход в больнице. Уберите мать и давайте ему молоко, лекарства, ухаживайте за ним, делайте все необходимое, но не обнимайте его, не целуйте, не прикасайтесь к нему. Проводилось множество экспериментов. Ребенок постепенно начинает зажиматься в себе. Он заболевает и в большинстве случаев погибает без каких-либо видимых причин. Или же, если выживает, то оказывается на низшем уровне развития. Он становится имбецилом, идиотом. Он будет жить, но на самом краешке. Он никогда не будет глубоко присутствовать в жизни. У него нет энергии. Обнимать ребенка – Дарить ему тепло вашего тела означает питать его, давать самую тонкую пищу. Теперь мало-помалу это начинают признавать. Позвольте мне сделать одно предсказание. Спустя 20 или 30 лет психологи придут к открытию, что доверие Это пища еще более высокого плана или большего потенциала, больше, чем любовь, как молитва. Доверие – это благоговение, очень тонкое явление. Вы можете его ощутить. Если вы доверяете, то внезапно почувствуете, что со мной – Вы отправляетесь в великое приключение, и ваша жизнь тотчас начинает меняться. Если у вас нет доверия, вы останетесь стоять на месте. Я продолжаю говорить. Я продолжаю вас тянуть. Вы же застряли. Каким-то образом вы по-прежнему меня упускаете». Пусть в вас возникнет доверие. Это доверие станет мостом между мной и вами. Тогда обычные слова засияют. Тогда одно мое присутствие может стать утробой, и вы сможете заново родиться. Люди, которые доверяют из боязни, из необходимости за кого-то держаться, цепляться, смотрят на небо и молятся Богу, лишь бы не бояться. Вы когда-нибудь наблюдали такое? Иногда, идя по темной улице поздно вечером, вы начинаете насвистывать или петь. Не потому, что это может вам помочь, но некоторым образом помогает. Когда вы поете, вы становитесь теплее. Когда вы поете, вы чем-то заняты. Страх подавляется. Насвистывая, вы начинаете хорошо себя чувствовать. Вы забываете о темноте и об опасности, хотя в действительности ничего не меняется. Если есть страх и опасность – они никуда не деваются. На самом деле опасность усиливается, потому что гораздо проще ограбить того, кто занят пением, потому что он менее бдителен. Он менее осторожен, если насвистывает. С помощью свиста он создает вокруг себя иллюзию. Если ваше доверие возникает из страха, то лучше пусть не будет такого доверия. Я слышал историю. Мулан на Средин залез на стул в парикмахерской и спросил: "Где тот парикмахер, который работал за соседним стулом?" "Ой, это был печальный случай", ответил парикмахер. Он так переживал и мучился из-за того, что у него было малой работы, что однажды, когда клиент сказал, что не хочет массажа, он слетел с катушек и бритвой перерезал тому горло. Сейчас он в психиатрической больнице штата. «Кстати, вам делать массаж, сэр?» «Можете даже не спрашивать», — ответил Мула на средин. Из страха вы можете сказать, можете даже не спрашивать. Но это не будет доверием. Доверие рождается из любви. Если же вы обнаруживаете, что не можете доверять, тогда вам придется усердно потрудиться. Вы слишком перегружены прошлым. Это ненужный груз». Вам нужно очиститься от Него. Что означает фраза «существование заботиться Мы – часть существования. Мы не отдельны от Него. Даже если мы захотим, то не сможем быть отдельными. Наша жизнь – это часть совместного бытия, существованием. И чем теснее ваша связь с ним, тем больше в вас жизни. Вот почему я постоянно настаиваю на том, чтобы жить тотально, полной жизнью. Что чем глубже ваша жизнь, тем сильнее ваш контакт с существованием. Вы рождаетесь из него. В каждый момент Вы обновляетесь, восстанавливаетесь, возрождаетесь с каждым вашим вдохом, с каждым биением вашего сердца. Существование заботится о вас. Но мы не осознаем собственную суть, не осознаем собственное дыхание. Гаутама Будда подарил миру невероятно простую, но чрезвычайно ценную медитацию – випассану. Слово «випассана» означает просто наблюдение за дыханием. Как приходит вдох и как уходит выдох. Люди спрашивали Будду, к чему это приведет. Он не был теоретиком. Он отвечал им. Просто сделайте это и посмотрите, поэкспериментируйте и расскажите мне, к чему это приведет. Не спрашивайте меня. Как только вы начинаете наблюдать за своим дыханием, вы замечаете важное явление. При помощи дыхания вы постоянно связаны с существованием непрерывно, без праздников и выходных. Бодрствуете вы или спите, существование продолжает вливать в вас жизнь и забирать то, что мертво. Углекислый газ мертв, и если он накопится в вас, вы умрете. Кислород – это жизнь, и вам необходимо чтобы углекислый газ непрерывно замещался свежим кислородом. Кто заботится об этом? Конечно, не вы. Если бы вы об этом заботились, то давно бы уже умерли. Вас не было бы здесь, чтобы задать этот вопрос. Иногда вы бы забывали дышать. Иногда забывали бы о сердцебиении. Иногда кровь забывала бы циркулировать внутри вашего тела. Все что угодно могло бы пойти не так. У вас есть тысяча и одна вещь, которые могли бы нарушиться. Тем не менее, все они функционируют в глубочайшей гармонии. Эта гармония зависит от вас. Поэтому... Когда я говорю «существование заботится», это не философское утверждение. Философия – по большей части вздор. Я просто говорю о реальном факте. И если вы постоянно осознаете этот факт, это порождает у вас огромное доверие. Когда я говорю вам «существование заботится», Цель этих слов – затронуть сознание, которое может сделать реальной красоту доверия. Я не прошу вас верить в гипотетического Бога. Я не прошу вас верить в Мессию, в Спасителя. Все это детские желания иметь какую-то фигуру Отца, который заботится о вас. Но все они гипотетические – В мире никогда не было никаких спасителей. Существование самодостаточно. Я хочу, чтобы вы исследовали свои отношения с ним. Из такого исследования возникает доверие. Не вера, не религиозность. Доверие обладает красотой, потому что оно – Ваш опыт. Доверие поможет вам расслабиться, потому что существование заботится о вас. Нет необходимости волноваться и переживать. Не нужно тревожиться, не нужно страдать, не нужно того, что экзистенциалисты называют словом «ангст». Доверие – помогает вам расслабиться, отпустить. А отпускание подготавливает почву для свидетельствования. Это взаимосвязанное явление. Существование заботится. Я в глубоком замешательстве по поводу доверия и действия. Одна часть меня говорит, «Если ты будешь сидеть сложа руки», ничего не произойдет Бог помогает только тем кто сам себе помогает в то же время другая часть меня говорит ничего не делай не пытайся толкать реку просто доверься и все будет хорошо я и не доверяю в достаточной мере и не проявляю достаточно активности я застрял между ними двумя или же перемещаюсь от одного положения к другому пожалуйста скажи что-нибудь об этом Доверие не означает, что все будет хорошо. Доверие означает, что все уже хорошо. Доверию ничего не известно о будущем. Доверие знает только настоящее. Как только ты подумал о будущем, это уже не доверие. Как только ты начинаешь думать «все будет хорошо», «Если я доверюсь», это значит, твой ум активен. Ты не доверяешь. Ты просто пытаешься манипулировать существованием. На этот раз пассивно, но манипуляция присутствует. Бездействие не значит доверие. Если есть мотив «у меня все будет хорошо», Ты наблюдаешь только краешком глаза. Ты еще не понял, что такое доверие. Ты завис между деятельностью и бездействием, а деятельность и бездействие – это две стороны одной монеты. Они не противоположны, они дополняют друг друга. И ты так и будешь висеть между ними – колебаться между ними, потому что, когда ты что-то делаешь, рано или поздно тебя настигает усталость. Каждое действие приводит к усталости, и тогда человек начинает надеяться, что что-то произойдет при помощи бездействия, и если вы бездействуете, рано или поздно Бездействие наводит на вас скуку. Любое бездействие наскучивает, и тогда вы переходите к действию. Это дуальность действия и бездействия. Ты еще не познал, что такое доверие. Доверие – это не действие, не бездействие. Доверие – может быть активным. Доверие может быть неактивным. Доверие просто означает, что всё уже хорошо. Нет нужды желать чего-то ещё. Не нужно превращать А в Б. Кем бы вы ни были, вы есть, и это хорошо. Расслабление в этом не означает, что вы становитесь неактивными потому что вы можете быть активными, и если вы в этом расслабитесь, наружу выйдет бурная деятельность. Или же вы можете оказаться неактивными, если вы расслабитесь в этом, может высвободиться глубокое бездействие. Но это никак не связано с вами. Не вы решаете, быть вам активными или неактивными. Вы просто расслабляетесь в том, какие вы есть. Тогда, что бы ни происходило, происходит. Все, что случается, случается. И все есть благо, потому что есть Бог. Я не говорю, позвольте мне повториться, что вы обязательно будете неактивными. Нет» лао стал неактивным, Кришна же не бездействовал. Но оба они – люди доверия. Тогда в чем же их сходство? Их личности совершенно различны, не просто разные, но диаметрально противоположные. Кришна жил насыщенной деятельностью, а Лао-цзы чрезвычайной пассивностью – но оба они были людьми доверия. Лао Цзи доверился, расслабился и обнаружил, что он глубже и глубже падает в пассивность, что он становится просто присутствием, молчаливым присутствием. Если через него что-то и происходит, то это действие без действия. Запомните эти слова «действие без действия». Если через Него что-то и происходит, то Он лишь катализатор. Это происходит через Его присутствие, не через Его деятельность. Кришна – прямо противоположный случай. Он – сама активность. Он тоже человек доверия. Он расслабился в самом себе. И в этом расслаблении взорвался тысячью и одним действием. Если иногда вы застаете его в бездействии, это просто означает, что готовится какое-то действие. Его бездействие вынашивает действие. Если Лао Цзи Это действие бездействия, то Кришна – это бездействие в действии. Но оба они – люди доверия. В том, что касается доверия, между ними нет совершенно никакой разницы. Оба они расслаблены. Когда роза расслабляется, она становится розой. Когда расслабляется лотос, он становится лотосом. Лотос – это лотос, роза – это роза. Они разные, но в том, что касается их расслабленности, их принятие – это одно и то же принятие, то же бытие, то же доверие. Не подумайте, что доверие – синонимично бездействию. Это не так. Поэтому просто расслабьтесь в самих себе. Существует и третья возможность, потому что и Иисус и то, и другое. Иногда он активен, а иногда совсем не активен. Он просто стоит между Лаудзы и Кришной. Если Кришна – само действие, а Лао-дзы само бездействие, то Иисус находится точно посередине. Великий синтез. Иногда он очень активен. А потом на 40 дней отправляется в горы, чтобы голодать, молча сидеть под деревом, медитировать, быть с Богом. Потом он снова возвращается в мир. Он революционер, бунтарь. Но снова и снова он говорит своим ученикам. «Пока достаточно. Мне хочется уединиться». Снова и снова он отправляется в горы, чтобы медитировать. Он исчезает на много дней а потом снова оказывается в миру, как пламя, как факел, горящий с обоих концов. Существуют все эти три возможности. Просто расслабьтесь и позвольте вещам происходить. Но не поймите неправильно. Доверие не есть бездействие. Именно это случилось в этой стране. Доверие превратилось в бездействие. Эта страна на протяжении веков полагала, что если ты веришь в Бога, то не нужно ничего делать. И это выглядит логично. Если ты веришь, что все делает Бог, тогда зачем тебе беспокоиться? Ты просто сидишь в молчании Ждешь, и когда-нибудь это произойдет. А если этому не суждено случиться, то оно не случится. Зачем вмешиваться? Вся страна погрузилась в летаргический сон. Стала пассивной. Она утратила все свое величие. А Запад впал в другую крайность – Благодаря развитию науки, существование Бога стало сомнительным. Бог уже не настолько неоспорим, как это было раньше. Его существование недостоверно. Поэтому вера в Него – возможно просто глупость. Человек должен действовать сам по себе. Поэтому Запад пошел по противоположному пути быть активным, постоянно активным, настолько, что даже ночью люди не могут заснуть. Деятельность приобрела хронический характер. Даже во сне они ворочаются, вертятся, разговаривают. Их сон нарушен. И многие совершенно забыли, как спать. Бессонница становится почти повсеместным явлением на Западе. Слишком много деятельности. Потому что Бога нет, и вы не можете доверять. На Востоке слишком много бездействия. Бог есть, поэтому не нужно ничего делать. Но обе эти позиции – безмерная глупость. Доверие означает, что вы расслабляетесь в своей природе. Есть Бог или его нет, не имеет никакого отношения к доверию. Это тоже нужно понять. Всякий раз, когда вы произносите слово «доверие», вы неизменно спрашиваете «к кому?», так как доверие нуждается в объекте. Нет. Доверию не нужен никакой объект. Доверие это состояние вашего существа. Оно не ориентировано на объект. Человек, не верящий в Бога, может доверять. А тот, кто верит в Бога, может не иметь доверия. Бог не так уж важен, не обязателен. Например, Будда доверяет и не верит в Бога. Махавира доверяет и не верит в Бога. Лао-дзы доверяет и тоже не верит и не верит в Бога. Он никогда не говорит о Боге. Бог практически не имеет отношения к делу. Значит, доверие – это нечто такое, что случается внутри вас. У него нет внешнего источника. Доверие – это ваше расслабленное состояние. Доверять означает быть собой. Не делайте ничего, что противоречит вашей природе. Вы можете называть природу Богом или Бога природой. Это лишь вопрос предпочтений. Если вы теист – называйте природу богом, если вы атеист, замечательно называйте бога природой, но доверие остается главным фундаментом настоящей жизни. и тогда, чтобы ни происходило действия бездействие и то и другое позволяйте этому происходить. Идите в это глубоко, тотально, цельно.